Глава четвертая. Часы бриге, ранее принадлежавшие Карсволу, тикают уже более полувека. В конце концов, время всегда остается нашим хозяином, а мы слабеем, старимся и умираем. Многое из написанного может шокировать современные умы. Очень жаль, что Томас Шилд не смягчил кое-где выражение и не набросил покрывало благопристойности на некоторые мысли, слова и действия, которые он описывает. Иные пассажи обнажают дурные манеры автора, а порой он скатывается и до непристойности. Да, Шилд писал в эпоху более грубую и не столь утонченную, как нынешняя, но он зачастую оскорбительно груб. О публикации повествования Шилда даже для ограниченного круга читателей не может быть и речи, Я не позволю ни своей супруге, ни слугам прочесть эту рукопись. Но я не намерен уничтожать ее. Мой мотив прост. Как говорит Вольтер, бывают случаи, когда мы должны тщательно взвесить потребности живых и покойных. И иногда долг перед живыми важнее, чем репутация мертвых. Но не следует ли из этого, что если мы обязаны говорить правду о мертвых, то мы должны донести ее до наших потомков? Когда я написал предыдущее предложение, мне пришло в голову, что, возможно, божественное провидение послало мне записи Томаса Шилда, чтобы я мог внести свою лепту и дополнить их».